Глава вторая. План Б. Где-то под Винницей, август 1942 года. Мотоциклисты появились на вершине степного кургана, густо заросшего синими цветами. Рёв мощного двигателя милой Берты заглушал треск моторов, но Черные силуэты отчетливо вырисовывались на фоне ярко-голубого украинского неба. «Командир», — сказал Шибанов по-русски, — «у нас гости». «ПЗ КПФВ-4» замедлил ход. «Что с ними делать будем?» — спросил Гумилев. «Поговорим», — пожал плечами Жером. «Для начала». «Глуши мотор пехота». Теркин потянул на себя рычаги управления. «Поговорим», — сказал Гумилев. Танк плавно затормозил, вспахав гусницами рыхлую почву. Шибанов соскочил с брони на землю, поправил шлем, помахал мотоциклистам рукой. Посмотрите внимательно, велел жиром унтер-офицеру Гансу Майеру. Кто это там на холме? Кратчуцин с готовностью ответил тот, взглянув в смотровую щель мотострелки СС. Что они тут делают? Патрулирует, удивился Майер. Здесь же особо охраняемая зона. "Ясно", сказал Жиром и полез в люк. Один мотоцикл с ширким мотором и подпрыгивая на ухабах спускался к танку. Второй по-прежнему оставался на гребне кургана. "Вот что, Саша. Побудь пока что в сторонке. Я с ними сам побеседую. Если понадобишься свистну". Мотоцикл остановился в 10 метрах от танка. Из коляски выбрался высокий худой эсэсовец, подошел к Жерому, козырнул. «Унтер-офицер Бальзен, патрульная служба. Прошу ваши документы!» «Гауптштурмфюрер Нолле, военный медик». Жером протянул эсэсовцу бумаги. «Что-то случилось, унтер-офицер?» Документы у него были в полном порядке. Впрочем, как и у каждого бойца, группа «Синица». их делали лучшие криминальные специалисты Одессы, собранные Бакумовым в маленькой строго засекреченной шарашке под Москвой. Согласно этим документам, Гаупштурмфюрер Отто Нольде был дипломированным врачом, выпускником Берлинской военной медицинской академии, откомандированным в Винницу личным распоряжением Имперского руководителя здравоохранения Группенфюрера СС Леонардо Конти. Личная подпись Группенфюрера произвела впечатление на патрульного. Он вернул бумаги Жрому и вытянулся перед ним во фронт. Поступил сигнал об исчезновении одного из танков в конвое с горячим Гаупштомфюрер доложил он: "Судя по разосланной ориентировке, это ваш танк". Жром покачал головой и улыбнулся. Сигнал поступил от командира взвода лейтенанта Фрича. Так точно. Наш командир экипажа пытался связаться с ним, но рация вышла из строя. Вы очень обязали бы нас, унтер-офицер, если бы передали лейтенанту Фрицу, что мы движемся в Венецию для прохождения комплексного ремонта. Поломка трансмиссии оказалась более серьёзной, чем предполагалось. У вас же есть рация. На второй машине Бользен повернулся к нему спиной и сделал знак мотоциклисту, ожидавшему на вершине холма. «А где командир экипажа?» Одну минуту Жером сделал знак молча стоявшему рядом Шибанову. Тот вскарабкался на броню и забрался в люк. «А каким образом вы оказались в танке?» — внезапно нахмурился Бользан. «Лейтенант Фриче не докладывал о том, что в составе экипажа есть врач». Командир Майер был так любезен, что взял меня на борт, ответил жиром, внимательно наблюдавший за приближавшимся мотоциклом. Стрелок, сидевший в его коляске, держал в руках автомат. Вы же знаете их, какой у нас бардак в службах ЛУФТВАФЭ. Вместо Винницы мы сели на аэродром где-то под Немировом. А как прикажете добираться до места назначения? Командиру экипажа, унтер-офицер Ганс Майер, молодой танкист спрыгнул на землю и отдал честь. У нас поломка. Мы следуем в Винницу для прохождения ремонта. Бользен подозрительно оглядел танкиста. Почему не подставили в известность вашего командира? Рация сдохла, пожал плечами Майер. А старина Фриц верно уже поднял тревогу. Как сделал бы на его месте любой грамотный офицер, ледяным тоном проговорил Болзен. "Руди!" крикнул он стрелку второй машины. "Свяжись со штабом, доложи, что мы нашли пропавший танк". Стрелок положил автомат на борт коляски и щёлкнул тумблером рации. "Благодарю вас, умтер-офицер", сказал Жиром с чувством. "Алекс, приступайте". Болзен не успела отшатнуться. С жиром схватил его за предплечье и рвcscо потянул на себя, насаживая на лезвие ножа неизвестно как оказавшегося у него в руке. В ту же секунду Шибанов выхватил парабеллум и выстрелил в водителя первого мотоцикла. Тот хрипя повалился на руль. Стрелок-радист отшвырнул эбонитовый наушник и попытался схватить автомат. Одновременно водитель ударил по педали газа, и мотоцикл прыгнул вперед прямо на Жерома. Автомат свалился на землю, зацепившись с ремнем за выхлопную трубу. Жером вытащил нож из живота Бользона, прыгнул к проносившемуся мимо мотоциклу и коротко ударил радиста рукояткой в висок. Тот обмяк, уронив голову на рацию. Мотоцикл, ревя мотором, обогнул танк и, опасно креня с набок, вырулил на дорогу. «Вали водителя!» — скомандовал Жером. Парабеллом в руке Шибанова дважды плюнул огнем. Мотоциклист сполз с сиденья и, раскинув руки, упал в пыль. Лишенный управления мотоцикл проехал еще метров тридцать и свалился в квет, бешено вращая колесами. Ради сломанной куклы высовывался из коляски. Он нам нужен, сказал Жиром капитану. И рации его, кстати, тоже. Господин Гаупштурмфюрер, голос Майера прыгал как теннисный мячик. Я не понимаю, зачем вы убили их? Это же наши солдаты. Жиром обернулся ещё глазами Шибанова, но тот был уже на полпути к мотоциклу. Это были русские диверсанты, сказал он. Ганс, вокруг полно предателей. Помните тех, кого вы уничтожили вчера вечером? Майер закивал. Вы не спрашивали себя, как могло оказаться, что в вашем собственном экипаже окопались враги Рейха? Спрашивал унтер-офицер затравлена огляделся по сторонам. Конечно, я спрашивал. И я я их не, не знаю, как это объяснить, Гауптштурфюрер. Иногда мне кажется, что я сошёл с ума. говорить об этом с Алексом Унтером. Майер посмотрел на него дикими глазами, потом отвернулся и зашагал к Шибанову. Гипноблок, поставленный капитаном, действовал до сих пор. Жром тщательно обыскал Болзона, но не обнаружил ничего интересного. Махнул рукой высунувшимся из люка Гумелёву. Мне нужен бензин. Он облил бензином труп Болзона и его мотоцикл. Щёлкнул зажигалкой. Вспыхнуло жёлтое пламя. Тело иссесовца корчилось в огне. Скребли по земле длинные, как у комара ноги. Казалось, что мертвец пляшет. Потом рванул бензобак мотоцикла. К небу поднялся столб чёрного дыма. С тобой будет то же самое, сказал жиром стрелку радисту. тот уже очухался, висел бесформенным кулём между Шибановым и Майером. Судя по решительному лицу последнего, капитан успел провести с ним разъяснительную работу. "Кто вы?" прохрипел радист. На скуле у него стремительно расползался фиолетовый синяк. "Патриот Рейха", ответил Жром. "Но вопросы здесь задаю я, понятно?" он качнулся к пленнику. Радист втянул голову в плечи. Сейчас ты свяжешься с апарацией с лейтенантом Фриче. Скажешь ему, что танк, о судьбе которого он так беспокоится, идёт в Винницу для ремонта. Затем сообщишь в комендатуру Винницы. Вы ведь из комендатуры получили приказ искать танк. Да, пробормотался Свиц. Лично от коменданта Гюнше. Коменданту сообщишь то же самое. Сделаешь всё как надо, останешься жить. Будешь играть в героя сгоришь заживо. Радист не мог оторвать взгляда от жирного дыма, поднимавшегося над телом Бользна. Он попросил шнапса, сделал хороший глоток и вызвал командира танкового взвода. Лейтенант Фрицхе, патрульный оберге Фрайтеркош. Мы нашли ваш танк. Он сломался. Да, командир экипажа говорит что-то с трансмиссией. Он здесь. Одну секунду. Майер выхватил его из рук наушник. Да, господин лейтенант. Прошу меня прости. Прошу меня прости. Я принял Я принял решение возвращаться на базу. Этот негодяй Шульца испортил бортовой редуктор. Я подозреваю диверсию. Что? Нет, я не издеваюсь, господин лейтенант. «Рация тоже вышла из строя?» «Разумеется, господин лейтенант». «Хайль Гитлер!» «Он подаст на меня рапорт», — убитым голосом проговорил Майер. «Не видать мне теперь железного креста». Когда радист повторил историю про сломанный бортовой редуктор коменданту Гюнша, Жером присел напротив него на корточке. Теперь рассказывай всё, что знаешь о том, как устроена охрана особой зоны. Оберге Фрайтер заговорил, торопливо, глотая от испуга слова. Жыром расстелил на коленях карту, стал водить пальцем вокруг Винницы, задавая уточняющие вопросы. Потом стал, аккуратно сложил карту и кивнул Шибаному. На ближней дистанции Парабеллум стреляет с почти артиллерийской силы. Обер-Гефрайтеру Коршу снесло полчерепа. Майер опустился на землю, обхватив голову руками и тихонько завыл. «Успокой его, Алекс!» Жером облил бензином второй мотоцикл и труп радиста. «А то он у нас и вправду умом тронется!» «Уже!» — скорбно сказал Шабанов по-русски. «Его трясет все!» Может лучше пристрелим, чтобы не мучился. А танк в ремонтную мастерскую ты отвезёшь. Ма что? Действительно едем в Винницу, командир. А как же ставка? Ставка, Жром невесело усмехнулся. Ставка брата храняется, как горем султана. Хороший был план ворваться в гости к Гитлеру на лихом коне, то есть на танке. Но совершенно не реалистичный. В радиусе 20 км вокруг усиленные патрули. И так и какая этот. Тут там просто сказочно повезло. Оборонительная авиация, овиация по периметру ставки, пулемётные гнёзда, 12 миномётных расчётов. И это только то, что было известно нашему покойному приятелю. А я сомневаюсь, чтобы он знал хотя бы половину. И что будем делать? Шибанов оглянулся на Майера, но онтцер-офицер не замечал ничего вокруг. «Отгоним танк в ремонт. А дальше?» «Кстати, что там ремонтировать-то?» «Позабудься, чтобы механики без работы не остались». «Дальше...» «Дальше, капитан, надо думать. Желательно головой». Трупы эсэсовцев сгорели за полчаса. Бензобак второго мотоцикла почему-то не взорвался. И Гумилёв с Тёркиным откатили машину к ближайшему бочагу, где и утопили». Шибанову, наконец, удалось успокоить Майера. Тот приободрился и держался молодцом. Когда танк покинул место сражения и покатил дальше на север, бывший командир милой Берты даже принялся насвистывать какую-то песенку. «Слуха у вас, по-моему, нет», — сказал ему Жером. «Ну уж, если хотите развлекать нас музыкой, вот вам и инструмент». Он вынул из кармана блестящую губную гармошку и протянул Майеру. Тот осторожно взял ее... Приложил к губам и заиграл Лили Марлен Жером серьезно кивнул Не так уж плохо Продолжайте, Ганс К Виннице подъехали уже в сумерках Город тонул в яблоневых и вишневых садах Как в мягких зеленых подушках Над деревьями носили шустрые стрижи За заборами гаготали гуси и квохтали куры. По заросшим травой улочкам расхаживали поросята и козы. "А хорошо хохлы под немцам живут", одобрительно сказал Шибанов Гумелёву. "Сытно". Местных жителей почти не видно было. Один раз им встретилась телега, запряжённая панурой лошадёнкой. Сидевший на телеге мужик в расшитой украинской рубахе при виде немецкого танка резко дернул по воде и едва не уехал в канаву. Шибанов покрутил пальцем у виска. «Дурак, ты дядя!» «Смотрите», — сказала вдруг Катя, трогая жером из рукав. Как и все бойцы Синицы, она по-прежнему обращалась к командиру Навы. «Там, на колокольне». Милая Берта проезжала мимо православного собора, чьи простые белые башенки были украшены воздушными золотыми куполами. Между тонкими колоннами, поддерживающими один из куполов, торчало короткое рыло пулемёта. Да, кивнул Жиром. Место здесь непростое. Лезем прямо к чёрту в пекло, хмуро заметил Шибанов. Не, покачал головой Тёркин. Пекло идёт подальше, в стрижухи. А тут так, поддувало. Ремонтные мастерские располагались на окраине города, недалеко от реки. Танк объехал полуразрушенную церковь, прохрустел гусеницами по усыпанной гравием аллее и остановился перед унылого вида зданием, огороженным дощатым забором. «Приехали», — сказал Шибанов. «Приехали», — сказал Шибанов. «Ну, нам-то, я думаю, внутрь идти не обязательно». «Тебе обязательно, — отрезал Жером. Во-первых, проконтролируешь нашего унтера, а то как бы он не поплыл в самый ответственный момент. Во-вторых, если сможешь, внуши этому шульца или кто там у них главный по железкам, что ремонта тут на три дня, если не больше. Пусть копается потихоньку. Вполне возможно, эта колымага нам еще понадобится». Хорошим хозяйству всё пригодится, согласился Тёркин и щёлкнул пальцем по стеклу курса указателя. Мажинка справная, годкая. А нам куда, командир? Ганс жиром повернулся к Мейеру, который с отсутствующим видом сидел на месте заряжающего. Сколько времени вы провели в Виннице? Две недели, деревянным голосом ответил унтер-офицер. Нас сюда перебросили сразу из училища. И вы, конечно, знаете, здесь все заведения, где собираются немецкие офицеры. Майер внезапно живился. Заведения здесь всего два места, которые можно с натяжкой назвать приличными: ресторан Гетман на почтовой и бильярдный за иезуитским костёлом. В других местах вас запросто могут подпоить какой-нибудь отравой и обобрать до нитки. Тогда мы будем ждать вас в бильярдной, скажем, через полтора часа. Унтер-офицер разочарованно взглянул на часы. То есть в 21:40 здесь господин Гаупштурмфюрер. В таком случае нам здесь больше нечего делать. Жиром похлопал Майер по плечу. До встречи, Унтер. "В бильярдную вам нельзя", сказал Жром, когда они отошли от забора и укрылись от любопытных глаз в тени старых лип. "По-немецки вы говорите плохо, так что каждый, кому придёт в голову узнать по вкусу, ль вам здешнее пиво, заподозрит вас чужаков и шпионов. А поскольку вы, в отличие от Алекса, не умеете убеждать людей в том, что они ошиблись, кончится это, скорее всего, перестрелкой". «Неужели ему и немецкий никуда не годится?» — обиделся Гумилев. «Лучше, чем у остальных», — согласился Жером. «Но совсем не идеален». Он скептически оглядел своих бойцов. «Поэтому в бильярдную я пойду один. Ваша задача — отыскать подходящее для ночлега место. Лучше всего, если это будет отдельно стоящий дом на окраине с выходом к реке и к огородам». Как хозяевам представляться, деловито спросил Тёркин. Мы немцы или кто? Ну какой из тебя немец, вздохнул Жром. Нет, в связи со изменившейся ситуацией действуем по плану Б. Вы солдаты русской освободительной национальной армии Рона, проще говоря, Хиви. Командир открыл полевую сумку и извлёк оттуда два аусвайса в картонных обложках. Все помнят свои легенды по плану Б. «Отлично. Документы по плану А прошу вернуть мне. Кроме Кати. Кем станет наша эсэс Хельферин, я решу в ближайшее время». «А вы, командир?» – спросил Гумилев. «Я остаюсь гауптштурмфюрером от Нольде. Итак, задача ясна?» «Так точно, командир. А как вы узнаете, где мы остановились?» Жиром присел на корточки, развернул карту Винницы. Вот здесь на углу улицы Котельревского, она же до Окупации улица Котовского, старая водонапорная башня. Встречаемся около неё. Время встречи 23:15. Если кто-то не приходит, встреча переносится ровно на час. Он захлопнул планшет и поднялся. Ну, ребята, с богом. Когда-то Винница была восточным оплотом ордена Иисуса, то есть иезуитов. Основанный испанским Идальго Игнатием де Лойолой, орден быстро распространял своё влияние на далёкие и малоизвестные европейцам земли: Японию, Китай, Перу, Гвай. Пришли иезуиты и на Украину, входившую тогда в состав Речи Посполитой. В Виннице они построили большой костёл коллегиум и нечто вроде школы-интерната для детей обедневшей шляхты Канквит возводили их на холмах над Бугом мощно, с размахом. Орден в те времена был сказочно богат и мог позволить себе монументальное строительство. Костёл Канквит и коллегиум составляли целый квартал, обнесённый могучими кирпичными стенами с приземистыми башнями по углам. Стена по латыни «Мурус», так что жители Винницы называли иезуитский квартал просто «Муры». Теперь «Муры» пребывали не в лучшем состоянии. У парадного входа они частью обрушились, частью были разобраны хозяйственными обывателями. Окованные железом ворота, некогда открывавшиеся только перед избранными, были попросту выломаны и валялись во внутреннем дворе». На них сидела большая черная собака, с упаянием чесавшая задней лапой за ухом. Жером вошел во внутренний двор и огляделся. У здания коллегиума курили трое мужчин в серо-зеленой форме. Четвертый, явно из их же компаний, пытался взобраться по стене к узким окнам второго этажа. «Это было не так сложно». Выщербленная стена вполне годилась для тренировок начинающего скалолаза, но скалолаз, судя по всему, был очень сильно пьян. Не добравшись до окна, он нелепо взмахнул руками и полетел на землю, сильно ударившись спиной. Один из курильщиков испуганных вскликнул, двое других расхохотались, но ни один из них не протянул упавшему руку, чтобы помочь ему встать. "Проиграл Рихард", крикнул коренастый крепыш с красным лицом. "С тебя бутылка шнапса и три порции колбасок". Подхватил невозрачный очкарик, похожий на школьного учителя. "Пари, есть, пари". Не задачливосковалос не отвечал. Он лежал на земле, раскинув руки, и изо рта у него вытекала струйка крови. Э, да он убился, пробормотал третий из курильщиков. худой брюнет с длинным унылым носом. Парни, смотрите, он же мёртвый. Подошедший с жиром отодвинул брюнета в сторону и наклонился над телом упавшего. Потрогал пульс, потом вытащил из кармана второчку и раздвинув силой помощью челюсти заглянул скволазу в рот. Всё в порядке, сказал он, вытирая руки чистым носовым платком. Ваш приятель просто мертвецки пьян. «Но у него же кровь!» — возмутился очкарик. Язык прикусил, когда падал. Жером обвел взглядом испуганные лица курильщиков. Низшие чины. Краснорожий фельдфебель, брюнец старший прапорщик. Очкарик оказался рангом чуть повыше. Штурм-шарфюрер СС с белой штабной выпушкой на фуражке. «Вы что же, заключили пари?» Да, господин Гробштурпфюрер, вы сесовца страха запотели очки. Пари, собственно, было простое. Мы в складчину купили обер шарфюре рукку бутылку шнапса, а он должен был её выпить и залезть в кабинет задницы, о, простите, это мы так называем нашего коменданта. Но он, видите, не справился. Я вижу, что вам совершенно безразлична жизнь товарища, оборвал его жиром. «Настоящие национал-социалисты так не поступают!» «Виноват, господин Гауптштурмфюрер!» «Бросьте! Вашему коху требуется помощь! Вы можете раздобыть лёд?» «Лёд? Да, пожалуй. У Вилли в холодильнике должен быть!» «Приложите ему к затылку и держите, пока не растает!» «Вы же сказали, что с ним всё в порядке!» «Я имел в виду, что он жив! Ну, быстро!» Очкарик сделал знак своим друзьям. Краснорожий и брюнет подхватили бесчувственное тело Коха под руки и потащили к двери ведущей в подвал коллегиума. «Куда это вы его?» — осведомился Жером. «К Вилли», — объяснил эсэсуец. «Вилли — это хозяин бильярдной, а заодно и бармиксер». «Осмелюсь спросить, вы недавно в городе, господин Гауптштурмфюрер?» «Я приехал сегодня, но про бильярдную уже кое-что слышал». Я с удовольствием покажу вам всё. Sturmharfüre Kleinhil Kwaschmuslugam. Ein kleiner Raum. Бильярдная вилли была оборудована в глубоком подвале с кирпичными сводами. Под потолком тянулись закопчённые деревянные балки. Помещение было разделено на два зала. В одном находилась барная стойка и полдюжины деревянных столов, тёмных от пролитого пива. В другом стояли два бильярдных стола и четыре глубоких обитых кожей кресла. По стенам развешаны фотографии белокурых красоток и мишени для игры в дротики. За стойкой стоял сам Вилли. невысокий, лысоватый, крепкий жз бакенбардами и белым фартуком. И Вилли зарал ему с порога очкастый клейн михель. У нас гости. Приветствуй господина Гаупштурмфюрера, да налей ему своего лучшего пива. Хайль Гитлер, без особого энтузиазма ответил бармикшер, поднимая правую руку. А пиво у меня всё равно одного сорта. Для всех одинаковое. Я всё равно не откажусь, сказал Жром. Так что наливайте до да поскорее. И мне заодно, Клейн-Михель подмигнул бармиксу. Сегодня за всё платит старина Кох. Вашему Коху сейчас к башке лёд прикладывают, заметил Вилли. А ну -ка, как отморозится всем? Кто тогда платить будет? Не беспокойтесь, Жром взял запотевшую кружку. Кружка была своя, советская, пузатая, как самовар. А вот вкус пива показался ему незнакомым. Раньше он такого точно не пробовал. Я осмотрел его, он скоро придёт в себя. А вы, доктор, осмелились спросить. Клейн Михельс сверкнул стёклами очков. Вижу у вас на погонах тёмно-синие полосы. Имперская служба здравоохранения, небрежно сказал Жром. Я здесь со специальной миссией. «Счастлив познакомиться», — подобострастно улыбнулся Клеймихель. «Я служу в аналитическом отделе штаба. Так сказать, бумажная крыса». «И ваш друг Кох тоже?» Эсэсовет вдруг помрачнел. «Вообще-то, я не имею права об этом говорить. Но раз уж вы так любезно спасли нашего растяпа Коха, я вам скажу. Обершарфюрер Рихард Кофф старший шифровальщик штаба. Неужели, Жром поднял брови. Да вы же себе представить, этот болван, в то время как преданные делу рейх-офицеры вынуждены заниматься перекладыванием бумажек, а всё потому, что у него способностей к математике. А, да вот и он сам. Жром обернулся. К ним пошатываясь приближался слегка протрезвевший герой дня, невысокий, худой, белокурый. На вид Жером дал бы ему не больше двадцати пяти лет. «Рихард Кох!» — представился он, тщательно выговаривая слова. «Оберт шарфюрер эсэс Кох!» «Так, наверное, правильнее. Вы спасли мне жизнь, гауппштурмфюрер. Я вам признателен по гроб. По гроб признателен. Вы меня, глупости, сказал Жером». Я всего лишь порекомендовал приложить вам лёд к затылку, чтобы не было шишки. Впрочем, я рад, что вы уже пришли в себя. Идите домой и постарайтесь как следует выспаться. Я никуда не пойду с этим упрямством пьяницы, проговорил Кох. Пока не выскажу вам всё, что я думаю, господин Гаупштурм. Гаупштурм-фюрер, вы спасли мне жизнь. И я вам очень обязан. Я так вам обязан, что вы себе даже не представляете. Эти негодяи напоили меня шнапсом и заставили лечь на стену. Рихард возмутился Клейнмихель, это было честной пари. А потом, когда я сорвался и лежал бездыханный, недвижимый, эти засранцы даже не попытались мне помочь. Они смеялись надо мной. Он протянул руку и попытался щёлкнуть Клейнмихеля по носу. Тут брезгливо отстранился. "Вили пиво? Куда вам ещё, господин Кох, пробурчал бармикшер. Всё, на сегодня лавочка для вас закрыта. Все, все меня ненавидят, сообщил Кох Жрому. Вы один, господин Гауп Штурмфюрер, обошлись со мной по-человечески. Позвольте мне угостить вас шнапсом". Жром внимательно посмотрел на него и усмехнулся. Шум бы и нет. Рад нашему знакомству, Обершарфюрер. for uh you. -huh.